Глава 12. Приземлённость немцев. Возвышенный ум и неизменная природа. Что думает европеец об англичанине, что тот по недомыслу мокнет под дождём. Усталый человек с кирпичом на верёвке. Охота на собаку. Жизнь прожить, не поле перейти. Благодатный край. Разбитый старичок поднимается в гору. Джордж демонстрирует искусство быстрой ходьбы. Гарис устремляется за ним, дабы указать дорогу. Прибавляю шагу и я. Фонетический курс для иностранцев. Витающего в небесах англосакса очень раздражает приземлённость немца, который считает, что конечной целью всякой прогулки является ресторан. На крутой горе и в живописной долине, в узком ущелье и у водопада на берегу бурлящего потока всегда имеется какой-нибудь вёрдшафт, трактир. Как, скажите, можно любоваться красотами природы, когда тебя окружают залятые пивом столики? Как можно погрузиться в сидую древность, когда пахнет жареной телятиной и шпинатом? Как-то раз, пробираясь сквозь густой лес, «Мы предавались возвышенным мыслям. А на вершине, — с грустью произнес Гаррис, когда мы остановились, чтобы отдышаться и затянуть пояс, — нас будет ждать аляповатый виртшафт, где пожирают бифштексы и сливовые торты и напиваются белым вином. Ты так думаешь?» — спросил Джордж. «Иначе и быть не может. Так уж у этих немцев заведено». Не осталось ни одной горной тропинки, ни одного утеса, где можно было бы уединиться и предаться созерцанию. По моим подсчетам, — заметил я, — если поспешить, мы придем на гору к часу. — Не тактишь уже будет накрыт, — вожделенно простонал Гаррис. — Наверняка будет голубая форель, которая здесь водится. В Германии, как я уже понял, от съестного и спиртного никуда не денешься. С ума сойти. Мы двинулись дальше, и красота пейзажа несколько отвлекла нас от гастрономической темы. В своих расчётах я не ошибся. Без четверти час Гарис, который шёл впереди, воскликнул: "Мы у цели. Я вижу вершину". "Ресторан там есть?" поинтересовался Джордж. "Что-то не видать", ответил Гарис. "Но будьте спокойны, он где-то здесь, чёрт бы его побрал". Через 5 минут мы уже были на вершине. Мы посмотрели на север, на юг, на восток и на запад, а потом друг на друга. Потрясающий вид, воскликнул Гарис. Великолепно, согласился я. Восхитительно, поддержал Джордж. На этот раз, сказал Гарис, у них хватило ума убрать свой вертшафт подальше. Похоже, они его замаскировали, высказал предположение Джордж. «Собственно говоря, ничего плохого в ресторане нет, когда он не мозолит глаза», — буркнул Гаррис. «Всякая вещь хороша на своем месте, и ресторан не исключение», — глубокомысленно заметил я. «Хотел бы я знать, куда они его упрятали», — подал голос Джордж. «Поищем?» — с заметным воодушевлением предложил Гаррис. «Эта мысль мне понравилась. Мы договорились разойтись в разные стороны, а затем встретиться на вершине и поделиться увиденным». Через полчаса мы стояли на вершине. Все молчали, но и без слов было ясно. Наконец-то нам удалось отыскать уголок, где никто не собирается нас поить и кормить. "Глазам своим не верю", сказал Гарис. "А вы?" "Должен сказать, заметил я, что это единственный во всём Фаттерланде клочок земли, где допропорядочные немцы не успели открыть ресторан." И троих иностранцев угораздило забрести именно сюда, с горечью констатировал Джордж. Ничего не поделаешь, сказал я. По большому счёту нам даже повезло. Сколько пищи должен найти здесь для себя возвышенный ум без воздействия низменной природы? Взгляните на этот неземной свет, что струится там в доли над вершинами. Разве это не восхитительно? Кстати, о низменной природе, буркнул Джордж. Как бы нам побыстрее спуститься? Я заглянул в путеводитель. Дорога налево приведёт нас в Зоненштеиг, где, между прочим, имеется неплохой ресторанчик "Голденер Адлер", Золотой орёл. Мне о нём рассказывали. Дорога направо немного длиннее, зато куда живописнее. Говорят, оттуда открывается великолепный вид. Великолепный вид, проворчал Гарис. Тебя послушать, так на каждом шагу великолепный вид, а по мне так везде одно и то же, личный я решительно заявил Джордж. Иду налево. И мы с Гаррисом последовали его примеру. К сожалению, спуститься так быстро, как мы рассчитывали, нам не удалось. Гроза здесь начинается неожиданно, и не прошли мы и четверти мили, как столкнулись с дилеммой: или сейчас же искать укрытие от дождя, или весь день ходить в мокрой одежде. Мы остановились на первом варианте и нашли дерево крона которого при обычных обстоятельствах послужило бы нам надёжной крышей. Но гроза в Шварцвальде обстоятельства далеко не обычные. Поначалу мы утешали себя тем, что такие ливни быстро кончаются. Затем попытались успокаивать друг друга соображением, что в противном случае мы вскоропик промокнем до нитки, и нам будет всё равно. "Раз уж так получилось", сказал Гаррис. Имело бы смысл пересидеть грозу в каком-нибудь ресторанчике. Дождь на пустой желудок это уж слишком, заявил Джордж. Жду 5 минут и иду. Живописные горные пейзажи, рассудил я, хороши в ясную погоду. В дождь же, да ещё в нашем возрасте, тут мы услышали, как нас окликнул какой-то добродный джентльмен, стоявший под огромным зонтом в футах в 50 от нас. Что же вы не заходите? крикнул он. Куда? откликнулся я, решив, что это один из тех болванов, что пытаются острить в любых ситуациях. Как куда? В ресторан. Мы немедленно покинули наше укрытие и устремились к нему. Нас разбирало естественное любопытство. Я же кричал вам из окна, недоумевал добродный пожилой джентльмен, проявивший поистине отеческую заботу. Это гроза на час, никак не как ни меньше. Вы промокнете насквозь. Я расчувствовался. Мы очень тронуты вашей заботой, сэр, только не подумайте, что мы сбежали из сумасшедшего дома. Мы не стали бы прятаться от дождя под деревом, если бы знали, что в 20 ярдах от нас, в чаще деревьев, находится ресторан. Я так и подумал, сказал джентльмен, по тому к вам и вышел. Оказалось, что и посетители ресторана Уже полчаса с любопытством смотрели на нас из окна, теряясь в догадках относительно причин столь странного поведения. Если бы не симпатичный толстяк, эти болваны глазели бы на нас до самого вечера. Хозяин перед нами извинился, объяснив, что принял нас за англичан, и слова эти следует понимать совершенно буквально. В Европе убеждены, что все англичане не в себе. Точно так же, как английский фермер убеждён, что все французы питаются исключительно лягушками, и даже когда стараешься на личном примере доказать обратное, удаётся это далеко не всегда. В ресторанчике было тепло, уютно, вкусно, а тишвайн так просто великолепно. Мы просидели часа 2, наелись, обсохли, Слесть наговорились о красотах природы и уже собирались уходить, когда произошло событие, которое лишь не раз доказывает, что зло в этом мире сильнее добра. В трактир вошёл неряшливо одетый человек. В руке он сжимал верёвку, к которой был привязан кирпич. Вошёл он торопливо, с опаской огляделся по сторонам, тщательно прикрыл за собой дверь, проверил, плотно ли она закрылась, с тревогой посмотрел в окно. И лишь после этого, с облегчением вздохнув, положил кирпич рядом на лавку и заказал еду и питьё. Было в его поведении что-то странное. Непонятно, для чего ему кирпич. Почему он так тщательно закрывал дверь, зачем смотрел из окна с такой тревогой. Но поскольку выглядел таким несчастным, донимать его вопросами мы сочли бестактным. Впрочем, чем больше он ел и пил, тем веселее становился, тем реже вздыхал. Пообедов он вытянул ноги, закурил дешёвую сигару и откинулся на спинку стула. Тут-то всё и началось. События разворачивались столь стремительно, что трудно восстановить их последовательность. Из кухни появилась вмюляйн, служанка со сковородкой в руке. Я видел, как она подошла к входной двери, а затем, затем началось нечто несусветное. Это походило на балаган, где сцены меняются так быстро, что ничего не успеваешь понять. Только что звучала тихая музыка, колыхались цветы, светило солнце, парили добрые феи, и вдруг, не весть откуда, появляется что-то истошно крича полицейский. Громко рыдает ребенок, выбегает орликин. Падая на ровном месте и сбивая друг друга колбаской, кривляются клоуны. Стоило служанке коснуться дверной ручки, как дверь тут же распахнулась настежь, словно за ней притаились все силы преисподней, только и ждавшие этого момента. В комнату ворвались две свиньи и курица. Кот, мирно дремавший на пивной бочке, очнулся и злобно зашипел. Служенко от неожиданности уронила сковороду и легла на пол, а господин с кирпичом вскочил, опрокинув стол со всей стоявшей на нём посудой. Виновником несчастья оказался не чистокровный терьер с торчащими ушами и беличьим хвостом. Из другой комнаты выбежал хозяин, намереваясь пинком выкинуть терьера за дверь, но ничего у него не вышло. Вместо собаки он угодил ногой в свинью, в более толстую из двух. Удар, надо сказать, получился великолепный. Хозяин вложил в него всю свою недюжинную силу. Было, конечно, жаль ни в чём не повинное животное, но наша жалость не шла ни в какое сравнение с той жалостью к себе, которую испытала сама свинья. Перестав метаться, она повалилась посреди ресторана, призывая весь мир стать свидетелем чудовищного злодеяния. Причитание её были столь выразительны, что гулки мехом отозвались в далеких ущельях, до смерти испугав население близлежащих деревень. А курица тем временем с воплями носилась по комнате, демонстрируя редчайший дар взбегать по отвесной стене. Она и гнавшийся за ней по пятам кот опрокидывали все то, что еще не было опрокинуто. Через 40 секунд к ним присоединились 9 человек, стремившихся пнуть ногой собаку. Время от времени кому-то одному это удавалось, ибо собака вдруг переставала лаять и начинала жалобно скулить. Впрочем, присутствие духа она не теряла. Даром ведь ничего не даётся, досталось не только ей, но и свинье, и курице, так что игра стоила свеч. Кроме того, собака со злорадством отметила, что другим животным перепало ещё больше, чем ей, в особенности же бедной свинье, которая по-прежнему лежала посреди комнаты, и горько сетывала на судьбу. Все попытки пнуть собаку походили на игру в футбол с несуществующим мечом. Занес ногу, и уже не можешь удержаться, уповая лишь на то, что под ногу подвернется что-нибудь твердое, способное принять удар на себя. Если кто и попадал по собаке, то совершенно случайно. Для ударившего это было такой неожиданностью, что он большей частью сам терял равновесие и падал. Вдобавок, все то и дело спотыкались о свинью, ту самую, что лежала на полу и была не в силах подняться. Трудно сказать, сколько времени продолжалось бы это столпотворение, если бы не благоразумие Джорджа. Некоторое время он гонялся, но не за собакой, а за второй свиньёй, той, что ещё была в состоянии бегать. Наконец он загнал её в угол, дал ей хорошего пинка и вышиб за дверь. Мы все хотим того, чего у нас нет. Пожертвовав свиньёй, курицей, людьми, котом, собака и чертяк голову ринулась в погоню за второй свиньёй, а Джордж, воспользовавшись этим, захлопнул дверь и для верности запер на щеколду. С пола поднялся хозяин и окинул взором разгромленный ресторан. Боевой у тебя пёс, нечего сказать, обратился он к человеку с кирпичом. Это не моя собака, огрюмо отозвался тот. А чья же? Понятия не имею. Меня не проведёшь, сказал хозяин, поднимая лежавший в луже пиво портрет кайзера и вытирая его рукавом. Знаю, что не проведу. Я и не рассчитывал. Мне уже надоело говорить всем, что это не моя собака. Всё равно никто не верит. Зачем же ты ходишь с ней, если это не твоя собака? удивился хозяин. Что ты в ней такого нашёл? А я с ней и не хожу. Это она со мной ходит. Она пристала ко мне в 10:00 утра и с тех пор не отстаёт. Когда я вошёл сюда, мне показалось, что наконец-то удалось от неё отвязаться. За четверть часа до этого я оставил её поохотиться на уток, боюсь, на обратном пути придётся и за ней рассчитаться. А вы камнями в неё бросали? спросил Гарис. А то нет. Ещё как бросал, даже рука заболела. Да всё без толку. Собака решила, что я с ней играю, и стала приносить камни назад. Уже час, если не больше, я хожу с этим дурацким кирпичом. Понимаете? Я хотел её утопить. Так ведь нет, не получается. Никак не удаётся её схватить. Садёт неподалёку, разинет пасть и смотрит на меня: "Попробуй, поймай". Забавная история, ничего не скажешь, процедил хозяин. Забавная не то слово. откликнулся человек с кирпичом. Когда мы уходили, он взялся помогать хозяину собирать разбитую посуду. В дюжине ярдов от входа в ресторан верное животное поджидало своего друга. Взгляд у собаки был усталый, но довольный. Существо она была увлекающееся, темпераментное, и мы вдруг испугались, как бы она теперь не испытала симпатии к нам. Но собака не обратила на нас ни малейшего внимания. Любовь, пусть и не разделённая, заслуживает всяческого уважения, и мы не стали её переманивать. В волю поездю в Пашварцвальд, по мы отправились на велосипедах в Мюнстер, через Альтбрейзах и Кольмер, оттуда совершили короткое путешествие в Вагские горы, где, как считает нынешний немецкий император, кончается всё человеческое. Альтбрейзах каменную крепость, которую река огибает то с одной, то с другой стороны. В своей молодости Рейн, как видно, отличался изрядным непостоянством, и издревле населяли любители перемен и искатели приключений. Кто бы ни воевал, каков бы ни был предлог для войны, Альдбрейзах всегда оказывался в самом пекле. Все его осаждали. Многие захватывали, некоторые затем сдавали обратно, и никому не удавалось надолго им завладеть. Кому принадлежит его город, чей он подданный, на эти вопросы житель Альтбрейзеха никогда не мог дать точный ответ. Он мог, к примеру, проснуться французом, но не успевал выучить и нескольких французских фраз, необходимых для общения со сборщиками подати, как становился подданным австрийской империи. Пока он пытался разобраться, как себя следует вести, чтобы прослыть истинным австрийцем, выяснялось, что он уже не австриец, а немец. Хотя какой именно, ведь немцев, как известно, было много, никто не мог сказать наверняка. Сегодня он мог быть набожным католиком, а на завтра ревностным протестантом. Единственное, что обеспечивало жителя Альтбрейзеха некоторым постоянством, Это одинаковая во всех государствах обязанность платить круглую сумму за право называться подданным этого государства. В общем, когда обо всём этом думаешь, то по неволе задаёшься вопросом: как мог жить в Средние века человек, не будучи ни королём, ни сборщиком податей? По разнообразию и красоте Вагезе не идут ни в какое сравнение с горами Шварцвальда. С точки зрения туриста, Главное достоинство этого края полнейшее нищета его обитателей. Нет в вагезском крестьянине той филистирской сытости и довольства, которые отличают его рейнского визави. В деревнях и на фермах ощущаешь особое обояние упадка. Вагезы вообще славны своей стариной. Многочисленные замки стоят здесь в таких местах, где лишь горным орлам под силу видеть свои гнёзда. Старинные крепости, заложенные ещё римлянами и законченные в эпоху трубадуров, занимают огромную площадь, и по их причудливым, на редкость хорошо сохранившимся галереям бродить можно часами. Торговля овощами и фруктами, занятия в агезах неведомы. Овощами и фруктами здесь не торгуют, их рвут и едят. Когда странствуешь по Вагезам, планов лучше не строить. Ужечень велик соблазн сделать привал и вдоволь насытиться дарами природы. Малина, вкуснее которой я не пробовал, земляника, смородина, дикий крыжовник растут здесь прямо по склонам, как у нас в Англии черника. В агесском мальчишке нет нужды шнырять по чужим садам, объедаться фруктами можно и не нарушая библейских заповедей. И то сказать, в агезы утопают в садах, и воровать фрукты так же глупо, как, скажем, рыбе пытаться проникнуть в плавательный бассейн без билета. Впрочем, всякое бывает. Однажды, поднимаясь в гору, мы вышли на плато, где отдали должные многочисленным ягодам, которые там росли. Кончилось всё это печально. Мы начали с поздней земляники, а затем перешли к малине. И тут Гарису попалось сливвое дерево, на котором росли ещё не вполне созревшие плоды. "Вот это да", воскликнул Джордж. "В визине грех упускать такую возможность". По правде сказать, с ним трудно было не согласиться. "Жаль", вздохнул Гарис, что сливы ещё твёрдые. Он бы ещё долго сокрушался по этому поводу, но тут мне попались крупные жёлтые сливы, что несколько примирило его с действительностью. Север есть север, вздохнул Джордж. Ананасов здесь не бывает, а жаль, с удовольствием съел бы сейчас свеженький ананас, а то все эти сливы да груши быстро надоедают. Ягод здесь хватает, а вот фруктовых деревьев маловато, пожаловался в свою очередь Гарис. Лично я съел бы ещё слив. Вон идёт какой-то человек, сказал я. Должно быть, он местный. Может, он нам подскажет, где ещё здесь растут сливы? Он неплохо сохранился для своих лет, заметил Гариус. Действительно, старик поднимался в гору с поразительной скоростью. Мало того, он явно пребывал в приподнятом настроении, пел, что-то громко кричал, жестикулировал и размахивал руками. Славный старикан, сказал Гариус, смотрят на него одно удовольствие. Но почему свою палку он держит на плече? Почему на неё не опирается? А знаете, сказал Джордж. Мне кажется, это не палка. А что же? спросил Гарис. По-моему, это ружьё, ответил Джордж. А вы не думаете, что мы могли ошибиться? предположил Гарис. Вы не думаете, что мы попали в чьё-то сад, что это частное владение? Помните трагический случай, имевший место на юге Франции года 2 назад, сказал я. Солдат шёл по улице, и сорвал пару вишен из чужого сада. А французский крестьянин, владелец этого сада, вышел за калитку и недолго думая уложил солдата на месте. Нельзя же стрелять в человека только за то, что он рвёт чужие фрукты, возмутился Джордж. Такое даже во Франции невозможно. Конечно, невозможно, успокоил я его. Убийцу отдали под суд. И адвокат заявил, что его подзащитный находился в состоянии крайнего возбуждения и из всех ягод особенно дорожил вишнями. Что-то припоминаю, сказал Гарис. Да, конечно, общине, комюн, так она у них, кажется, называется, пришлось выплатить семье погибшего солидную компенсацию, что, впрочем, было лишь справедливо. Что-то мне здесь надоело, да и поздно уже, проговорил Джордж. Если Джордж и дальше будет передвигаться с такой скоростью, то упадёт и разобьётся, забеспокоился Гарис. Да и дороги он не знает. Они оставили меня позади, и пришлось прибавить шагу. Одному было как-то неуютно. К тому же, подумалось мне, я с детских лет не бегал с крутой горы. В самом деле, почему бы не вспомнить забытое ощущение? Трёт здорово, зато полезно для печени. Мы заночевали в баре В славном городке на пути в отель Йенберг, старинный монастырь в горах, где прислуживают настоящие монашки, а счёт выписывает священник. В баре, как только мы сели ужинать, в дверях ресторана появился турист. Он был похож на англичанина, но говорил на языке, который я слышу впервые. Впрочем, язык был красивым и благозвучным. Хозяин ресторана недоумённо смотрел на пришельца, хозяйка грустно качала головой. Турист вздохнул, начав всё сначала, и тут только до меня дошло. И на этот раз его никто не понял. Чёрт побери, в сердцах сказал он, обращаясь к самому себе. Так вы англичанин, заулыбавшись, воскликнул хозяин. Мисье устал, подхватила смышлённая хозяйка. Мисье сейчас пообедает. Оба они превосходно говорили по-английски, ничуть не хуже, чем по-немецки или по-французски. Хозяйка засуетилась, гостей усадили рядом со мной, и мы разговорились. Скажите, пожалуйста, поинтересовался я, на каком языке вы говорили, когда вошли? На немецком? Вот оно что. Вы ничего не поняли? В этом нет ничего удивительного, успокоил его я, ведь немецкий я знаю неважно. Что ты разумеешься, усваиваешь, запоминаешь, пока здесь живёшь. Но сами понимаете, это не называется знать язык. Но ведь и они меня тоже не понимают, возразил незнакомец. А ведь это их родной язык. Не скажите. Дети здесь говорят по-немецки, это верно, да и наши хозяева знают этот язык недурно. Но в принципе, в Эльзас-Лотарингии люди старшего поколения изъясняются по-французски. Я и по-французски с ними говорил. Французский язык они понимают ничуть не лучше. Действительно, очень странно. Вынужден был согласиться я. Более чем странно, просто непонятно. Я всегда хорошо успевал по немецкому и французскому языку. В колледже все говорили, что у меня абсолютно правильная речь и безукоризненное произношение. И вместе с тем, стоит мне выехать за границу, как меня перестают понимать. Вы можете это объяснить? Думаю, да. Дело в том, что произношение ваше слишком хороши. Помните, что сказал шотландец, впервые в жизни отведав настоящие виски: "Может, оно и чистое, но пить я его не могу". То же и с вашим немецким. Он слишком безупречен для живого разговорного языка. Вам мой совет: произносите слова как можно неправильнее, делайте как можно больше ошибок. И так во всём мире В каждой стране разработан специальный фонетический курс для иностранцев. Им ставятся произношения, о котором сами носители языка даже не мечтают. Мне, например, довелось слышать, как одна английская дама учила француза произносить слово have иметь. "Вы произносите его", выговаривала ему дама, "как если бы оно писалось H A V". А это не так. На конце пишется и «Но я думал», — сказал в свое оправдание ученик, что «и» в слове «h-a-v-i» -e» не читается. «Напрасно думали», — говорила учительница. «Это так называемое немое «и». Оно не читается, но влияет на произношение предшествующего гласного». До этого француз неплохо справлялся с произношением слова «hef». Теперь же, дойдя до этого слова, он замолкал, собирался с мыслями, После чего произносил такое, что только по смыслу можно было догадаться, какое слово он хотел выговорить. Разве что первые христиане прошли через тем учение, которое довелось испытать мне, осваивая правильное произношение немецкого слова кирхе церковь. Ещё задолго до того, как потерпел окончательное фиаско, я принял решение не ходить в Германии в кирхе себе дороже. Нет, нет, Объяснял мне мой учитель, который оказался на удивление терпеливым джентльменом. Вы произносите это слово так, будто оно пишется K I R C H K E. Там нет звука К. Нужно говорить, и он вновь уже в двадцатый раз демонстрировал мне, как следует правильно произносить этот звук. Когда же Бидняга окончательно убедился, что я не могу уловить разницу между тем, как говорит он, и тем, как говорю я, избран был другой метод. У вас звук горловой, объяснил он, и был прав. Я говорил, как впрочем и всегда, горлом, а надо, чтобы он шёл вот отсюда. И он своим толстым пальцем указал на то место, где должен был родиться таинственный звук. предприняв мучительные усилия, результатом которых стали звуки, не имевшие ничего общего с местом поклонения высшему божеству, я вынужден был сдаться. Боюсь, что ничего у меня не выйдет, прохрипел я. Видите ли, я всю жизнь говорил ртом и даже не знал, что человек может говорить желудком. Теперь переучиваться слишком поздно. Чу сами я твердил это слово, забившись в тёмный угол или в одиночестве гуляя по тихим улочкам, и пугая случайных прохожих, пока наконец не научился произносить его правильно. Учитель мой был в восторге, да и сам я был доволен собой, пока не попал в Германию. В Германии же выяснилось, что решительно никто не понимает, что я хочу сказать. Ни разу мой язык не доводил меня до церкви. пришлось поэтому забыть правильное произношение и затратив немалые усилия, вернуться к неправильному. Первоначальный вариант был всем понятен. Лица прохожих светились неподдельным участием, и мне объясняли, что церковь за углом. Мне всё же кажется, что обучать произношению можно гораздо эффективнее, если не требовать от ученика самых невероятных и причудливых языковых кульбитов. Тем более, что это ни к чему не ведёт. Вот как выглядит самое распространённое фонетическое упражнение. Прижмите миндалевидную железу к нижней стенке гортани. Затем, выгнутой частью перегородки, так чтобы она верхней частью почти касалась язычка, попытайтесь дотянуться до щитовидной железы. Глубоко вдохните и сомкните голосовую щель. А теперь, не размыкая губ, произнесите: горо Заранее предупреждаю, как бы вы ни прижимали миндалевидную железу, как бы ни пытались дотянуться до щитовидной железы, учитель всё равно останется недоволен.